Глава 13. Новые ступени, новый уровень, а также новый друг. Рано утром, пока еще улицы города Мурома были тихи и безлюдны, наш караван отправился в путь. После ежегодного турнира должен был состояться большой аукцион. Только вот хозяин нашего каравана был в нем не заинтересован, так что мы отправились в путь буквально по пустому тракту, опережая основную часть купцов и других путешественников. Мы преследовали две цели. Первая — не испытывать проблем в придорожных трактирах на наличие свободных мест. Вторая — большинство разбойничьих шаек активизируется только после того, как пройдет аукцион. Самые богатые цели для них появятся только после него. Почему же он сам не захотел принять участие в аукционе, для меня лично было загадкой. Но, наверное, существовали и другие веские причины, о которых я просто не знал. Покинув город, мы взяли довольно неплохой темп и устремились вперед по тракту. Лошади успели как следует отдохнуть и даже накопили жирка, так что, оказавшись на дороге, резво побежали, радуясь возможности наконец-то размять ноги. Я же, уединившись в кибитке, принялся за свое развитие. После посещения местного клуба любителей Вечной Империи наставник подобрел и обещал помочь мне перейти на следующий уровень. Возможность в моем возрасте достигнуть уровня воина была сама по себе невероятной вещью для большинства людей, однако с помощью наставника это было вполне возможно. Если бы я проходил уровень ученика, как все остальные, то был бы обязан пройти все 10 ступеней по очереди, однако я этот путь немного срезал, используя очень болезненный, но быстрый способ. Весь уровень мученика в основном был связан с различными практиками для усиления и укрепления собственного тела, что должно было стать прочным фундаментом на пути развития. Первая ступень ⁇ возможность усиления собственного тела с помощью духовной энергии. Обычно все останавливаются на двукратном усилении, так как их тело может выдержать только его. Вторая ступень позволяла произвольно усиливать одно или все сразу чувства. И неважно, что это... Слух или зрение, способность различать запахи или испытать тысячи оттенков вкуса. Третья ступень позволяла ускоряться, что очень походило на усиление, но также позволяло увеличивать скорость своей реакции и мышления. Четвертая ступень — резкое повышение выносливости. То, что раньше казалось невозможным для человеческого тела, становилось нормой. Пятая ступень — укрепление костей — Они становились крепче гранита. Шестая ступень – увеличение плотности мышечной массы и повышение твердости кожи. Порезаться бумагой теперь точно не получится. Седьмая ступень – овладение собственной регенерацией и значительное ускорение этого процесса. Восьмая ступень – появление устойчивости организма против внешних агрессивных воздействий, отравления или вредных излучений. Девятая ступень – образование доспехов из духовной энергии. Именно эту ступень я пока не освоил. Все остальные способности я приобрел в ходе варварской закалки тела, хотя в полной мере я их даже еще и не использовал. Теперь же наставник любезно согласился обучить меня девятой ступени и перевести на новый уровень, что должно качественно повысить мои силы. — Так с чего мне начать? — спросил я наставника, когда приготовился. Для начала расслабься и передай управление своим телом. Самое сложное в исполнении этой техники — это первый раз ощутить то, что никогда не испытывал раньше. Можно очень долго и подробно описывать этот процесс, только правда в том, что у каждого это происходит немного по-разному. Но так как у тебя есть такой замечательный учитель, как я, все будет намного проще. «Сейчас я продемонстрирую тебе эту технику. Все же, что требуется от тебя, это почувствовать этот процесс своим телом, а потом повторить самостоятельно. И так и быть я покажу несколько раз, чтобы ты успел все понять». Жутко снисходительным и самовлюбленным голосом нехотя объяснил наставник. Этот жуткий лентяй, как всегда, нашел самый простой и быстрый способ меня обучить, дабы не тратить на это неинтересное для него действие много своего драгоценного времени. Но нужно отдать ему должное. Это всегда срабатывало. Вот и в этот раз все прошло как по маслу. После нескольких показательных выступлений я смог довольно отчетливо запомнить и понять, что нужно делать, чтобы активировать духовную броню. Так на самом деле оказалось намного проще это изучить. Мне потребовалось всего около трех часов, чтобы покрыть все свое тело полноценным доспехом духа. Причем он сразу получился у меня довольно крепким. Видно виной тому стала моя ненормально развитая духовная энергия. Ее плотность могла уже сейчас посоперничать с некоторыми ветеранами, что было совсем немалым достижением. Всю мою кожу теперь прикрывала невидимая обычным взглядом тонкая пленка. Она была очень эластичной, не мешала движениям и практически не ощущалась, однако свободно могла остановить лезвие самого острого меча. При такой защите нанести ранение можно было только если пользователь брони духа терял концентрацию или его духовная энергия заканчивалась. В купе с моим навыком по увеличению прочности кожи осталось мало вещей, способных мне навредить. Было вообще известно, что один воин равнялся по силе десяти ученикам или сотне новичков. И связано это было не только с количеством и качеством духовной энергии, а именно с тем, что они просто ничего не могли поделать с его доспехом духа. В то время как у воина было специальное умение по его преодолению. Так что после освоения десятой ступени, Мне теперь были не страшны все, кто не достиг ранга воина, и я мог попытаться прорваться на следующий уровень. «Наставник, когда мы будем прорваться на следующий уровень?» — нетерпеливо спросил я. «Успокойся. Сначала освой доспех духа. Потом посмотрим», — лениво отозвался учитель. «Но я чувствую, что уже готов», — продолжил настаивать я. «Неужели тебе мало того, чего ты сегодня уже достиг?» «Давай отложим дальнейший прогресс на завтра», — протяжно завыл он. «Нет, я хочу сейчас. Ну, пожалуйста», — возмолился я, решительно настроившись дожать учителя до конца. «Ладно, только хватит шуметь», — довольно быстро сдался он. Казалось, что даже долго спорить ему было лень. «Отлично, спасибо. Что нужно делать?» — обрадовавшись, спросил я. «Начинай медитировать и накапливай в своем теле энергию духа». Собирай ее из атмосферы, пропускай через себя, но не выпускай наружу, уплотняй ее до максимума в своих меридианах. Как только почувствуешь, что больше не можешь ее сдержать, скажи мне, — дал довольно четкие инструкции наставник. — А от того, сколько энергии я смогу накопить, что-то зависит, — на всякий случай уточнил я. — Конечно. — Это как с усилением тела. Чем больше раздуются твои внутренние каналы, тем больше силы ты сможешь через них пропускать в дальнейшем. Только тут нужно быть очень осторожным. Если переусердствуешь, ты можешь их повредить, и тогда придется начинать все сначала», — предупредил наставник, видимо, что-то заподозрив. «Я буду осторожен», — сказал я, предвидя длинную и нравоучительную лекцию. «Надеюсь на твое благоразумие», — с большим сомнением в голосе сказал он. Устроившись поудобнее на своей полке-лежанке, я принялся медитировать, привлекать, перерабатывать и накапливать духовную энергию. Некоторые называют ее энергией неба и земли, но я считаю, что она все равно основана на духовной составляющей мира. Так что название «духовная энергия» подходит ей лучше. Целых два дня я провел за медитацией. Я не ел и не пил, не спал и не отдыхал. Мой отец, забеспокоившись моим отсутствием, навестил меня, но, увидев, чем я занят, быстро вышел и приказал меня не беспокоить. Все мое тело наполнилось духовной энергией. Каждый внутренний канал раздулся, как толстый канат, переполняясь спрессованной духовной энергией. Ее ток стал настолько плотным, что казалось, что она превратилась в песок». Так сложно было ее проталкивать, сохраняя циркуляцию. И только когда я почувствовал, что больше не выдержу, я позвал наставника. «Да уж ты не перестаешь меня удивлять. Любой другой на твоем месте уже давно бы сдался. Даже не знаю, восторгаться твоей настойчивости или удивляться твоему упрямству. Однако этот результат весьма хорош, так что можно продолжить». Теперь тебе нужно преобразовать всю эту энергию в нечто новое. И сразу скажу, с этим количеством и плотностью сделать это будет совсем непросто. После этих слов в моей голове появилась довольно длинная и сложная мантра, которую я должен был повторять для перехода на новый уровень. Раньше я такими вещами не злоупотреблял, поэтому весьма удивился после того, как мантра начала оказывать действие на духовную энергию. Подчиняясь ритму мантры, она начала вибрировать, пока не вошла в своеобразный резонанс и не стала превращаться в нечто новое. Собранная мною духовная энергия как бы перешла на новый уровень очистки, стала более концентрированной и управляемой. Теперь я ощущал ее не как и народный предмет, а как часть своего организма. Сразу же мне стало намного легче и проще управлять ей. И даже такое большое ее количество перестало доставлять мне дискомфорт. «Поздравляю с переходом на новый уровень воин», с гордостью сказал наставник после того, как я прорвался. «Наконец-то!» — с облегчением сказал я. Напряжение, что сопровождало меня все это время, наконец исчезло, и почувствовал я себя как заново родившимся. Тут же проснулось дикое чувство голода и жажды. Тотчас я достал из своего браслета неприкосновенный запас продуктов На чрезвычайный случай, так как я отчетливо понимал, что если немедленно не поем, случай будет очень чрезвычайным. Сухая лепешка и кусок вяленого мяса сгрызаны мной в момент, после чего все это было запито тонизирующим соком из серебряной фляжки. Все же хорошо, когда у тебя под рукой есть еда на пару месяцев, мало ли что может случиться в жизни охотника. Нужно быть всегда готовым к любой неожиданности». «Теперь, чтобы стать воином официально, мне нужно освоить первую ступень, а именно управление духовной энергией вне тела», — решительно заявил я, не намереваясь отступать. «Ну что же за проблемный ребенок? Разве тебе не хочется немного расслабиться и отдохнуть?» — тут же ожидаемо заныл наставник. «Я вот не понимаю, как настолько ленивый человек, как вы, смог стать в своей прошлой жизни настолько сильным». Задал я давно мучивший меня вопрос. «Тогда у меня была хорошая мотивация. Мне еще было кого защищать», — необычно серьезным и грустным тоном ответил наставник. «Извините, я зашел слишком далеко. Мне стало немного стыдно, и я тут же искренне извинился». «Ладно, несносный ребенок, я покажу тебе», — сменил тему наставник и снова овладел моим телом. После чего медленно и с подробностями объяснил мне новую тему. Думаю, без его руководства мне понадобилось бы несколько месяцев напряженных тренировок, чтобы достичь хоть сколько-то значительных результатов. На третий день своего добровольного заточения я полностью перешел на уровень воина и освоил первую ступень. Теперь я мог, кроме доспеха духа, сформировать и оружие из своей духовной энергии. Хотя пока оно могло выходить за пределы моей кожи всего на 10 см, это уже был неплохой результат, который мог шокировать многих практиков, если бы они узнали, как быстро мне удалось достигнуть такого результата. На очередной ночной стоянке у караван-сарая я наконец-то вышел из своего фургона. Мое появление было очень бурно встречено. А после того, как все поняли, что я перешел на новый уровень, это стало поводом для небольшой пирушки. После стольких дней поста я с удовольствием набросился на еду. Кто-то из северян предложил это дело обмыть, но хозяин каравана тут же эту идею завернул, помня о прошлой пьянке и ее последствиях. Утром с первыми лучами солнца мы снова отправились в путь. Свежий утренний воздух, наполняющий мои легкие, приносил легкость и свежесть всему телу поднимая тем самым настроение и заряжая бодростью на весь день. Чем дальше мы отъезжали от города, тем более пустынной и малозаселенной становилась местность вокруг. Деревни вдоль тракта стали появляться все реже, и расстояние между ними увеличивалось, к тому же их обработанные земли в основном простирались вдоль дороги. Многочисленные путешественники и караваны часто встречались нам на пути, В последнее время множество беженцев, напуганных приближением Орды Чудовищ, покидали стальную гавань и бежали из города. Но нужно отдать должное защитникам города беженцами, в основном были женщины и дети. Мужчины остались, чтобы встретить Орду и попытаться защитить свой дом. Беженцев охраняли торговые караваны и пограничная стража. Эти мужественные люди совершали бесконечные колебания между этими двумя городами сопровождая тысячи беззащитных людей. На дневную стоянку мы расположились в небольшой придорожной деревне. Местные жители любезно представили нам подготовленную для стоянок полянку и принесли некоторые из своих продуктов на продажу. Купец открыл один из своих торговых фургонов, предназначенных специально для торговли с деревнями, и стал обменивать различные хозяйственные скарб на продовольствие. Хотя этот вид заработка практически не давал дохода, он был очень нужен для жизни деревень, так что обладание такими фургонами считалось признаком хорошего тона среди торговцев. Так как таким образом они выполняли определенные социальные функции. Воспользовавшись остановкой, я решил испытать свои новые возможности и пошел к местному главе, узнать, нет ли у них работы для охотника. Со мной тут же увязались мои друзья. И телохранители. Но отец вмешался и быстро всех разогнал. Он категорично заявил, что это дела охотников, и никто другой не компетентен, чтобы помочь. Все, конечно, возмущались, но быстро успокоились и отступили. Все же у них не было квалификации спорить с человеком, достигшим уровня наставника. Староста деревни сначала перепугался при нашем появлении, но, как только он понял, что мы от него хотели, тут же переменился в лице и стал долго и многословно жаловаться на бедствие, сошедшее на его деревню. Как оказалось, в соседнем лесу завелось особо зловредное чудовище, которое, однако, нападало не на людей, а таскало потихоньку домашний скот. Такая избирательность не была обычным делом для чудовищ что вызвало у нас некоторую настороженность. Возможно, деревня столкнулась с очень умным и сильным монстром, но просто до сих пор не осознала это. Из дома старосты мы отправились прямо в лес. Было похоже, что нас там могла ждать хорошая добыча. Пока мы настороженно шли по лесу, у нас завязался разговор. «Если эти старики узнают, что ты достиг первой ступени уровня воинов десять лет, то просто захлебнуться жалчью от зависти». С гордостью и злорадством заявил отец, довольно улыбаясь. «Мои успехи, довольно скромный отец. Не думаю, что из этого стоит создавать суматоху», — скромно ответил я на похвалу отца. «Сын, ты слишком скромный. С твоими способностями ты точно превзойдешь меня и покоришь уровень мудреца» и, кто знает, может, даже достигнешь уровня отшельника. Тогда наша семья станет самой сильной и влиятельной в городе. Даже зажмурив глаза от удовольствия, погрузился в мечты о величии отец. — Давай вернемся к этому разговору, когда я стану хотя бы ветераном, — постарался успокоить я разошедшегося отца. — Конечно, извини меня, я немного размечтался, — добродушно рассмеялся отец, успокаиваясь. Однако его сияющая улыбка, казалось, могла осветить все вокруг. Немного углубившись в лес, мы сразу заметили следы хищника, проживающего здесь. Отметины на деревьях, очерчивающие его территорию. Местами можно было заметить обглоданные до бела кости и черепа домашней скотины и лесной дичи. Хищник был очень сильным, о чем свидетельствовали отмеченные от когтей, на обглоданных костях, но при этом довольно маленьким, если смотреть на высоту отметок на деревьях. Остановились же мы в задумчивости, когда увидели отчетливые следы хозяина здешних мест. «Судя по следам, это медведь. Скорее всего, детеныш», — сделал я свое предположение, после чего выжидательно посмотрел на отца. «Абсолютно верно. Судя по глубине следов, ему едва исполнился год». Странно то, что вокруг незаметно следов его мамы. «В таком возрасте они еще живут вместе, и она присматривает за своим детенышем», подтвердил мои доводы отец. «Возможно, что-то случилось, и он остался один», предположил я. «Если это так, то это отличная возможность для тебя приручить его», тут же сказал отец, довольно потирая руки. «Разве наша семья занимается приручением?» удивленно спросил я. — Да, раньше мы это часто практиковали. В лесу надежный товарищ мог стать надежной опорой, — с ностальгией сказал отец. — Почему же мы перестали приручать монстров? — заинтересовавшись, спросил я. Произошел один неприятный инцидент, после которого прирученные монстры вышли из-под повиновения. Тогда много охотников погибло, и было решено больше не приручать. С грустью в голосе сказал отец. — Почему тогда ты мне предлагаешь его поймать и приручить? — немного удивленно спросил я. — Если поставить на нем печать духа, ты сможешь его полностью контролировать и даже убить, если он тебя ослушается. Твоя амулет духа способен на это. Он наладит взаимодействие с душой зверя напрямую, что обеспечит полную безопасность, — спокойно объяснил отец. — Удалось выяснить, что случилось в тот раз? — спросил я. «Да, это была диверсия вражеского клана», — глухо сообщил он. «Странно, не помню, чтобы у нас были враги», — недоуменно заметил я. После того, как правда выяснилась, мы его полностью вырезали. «Сурово, но я понимаю безопасность семьи превыше всего». Серьезно прокомментировал я эту не очень приглядную ситуацию. «Я рад, что ты понимаешь, наша семья не гордится этим поступком» но тогда у нас не было другого выбора», — сказал отец, нахмурив брови. Дальше мы шли в молчании, внимательно осматриваясь вокруг, так как подходили к логову притаившегося зверя. Под большим и старым раскидистым деревом среди толстых корней была вырота небольшая берлога. Куча опавшей листвы практически скрывали вход, но все же его можно было заметить со стороны, если внимательно присмотреться. Судя по острому запаху хищника, зверь был в своей берлоге, что несколько затрудняло его поимку. Так что нам пришлось прибегнуть к дедовскому способу, чтобы выманить его. Поискав кругу, я нашел длинную палку, практически шест, и стал шерудить ей в берлоге, пока медведь не вылезет наружу. Медвежонок обиженно заревел и молниеносно появился из своей берлоги. Походя, перерубив ударом лапы мой шест, он бросился прямо настоящего напротив отца. Скорее всего, он воспринял его как основную опасность, так что на него он напал первым. Отец извернулся и, пропустив агрессивного медвежонка мимо себя, схватил его за шкирку и поднял в воздух, при этом заключая его в оковы духа. «Шустрый какой!» — одобрительно заметил он, широко улыбнувшись. Медвежонок был совсем еще небольшой, ростом он мне был едва по колено, однако уже имел приличный для детеныша вес. Его мех был совершенно черным, делая его похожим на большую обиженную каплю темноты. Увидеть такого в темноте будет проблематично для любого. К тому же от его кожи исходила едва видимая темная дымка. «Призрачный медведь — редкий вид», — озадаченно сказал отец, внимательно рассматривая пойманный им редкий экземпляр. «И, похоже, совсем один. Судя по его истощенному виду, он уже давно живет один и питается тем, что поймает». «Он мне подойдет?» — внимательно рассматривая зверя, спросил с надеждой я. «Вполне. Хоть сейчас он монстр первого уровня» но его потенциал развития довольно хороший. К тому же с каждым уровнем у него будут появляться дополнительные возможности, связанные с его видом. Призрачные медведи, достигшие высоких уровней, очень грозные противники, — стал подробно объяснять отец. — Что нужно сделать, чтобы его запечатлеть? — нетерпеливо перебил я его. — Достань свой амулет. Потом войди в призрачные измерения и попытайся найти там этого мишку. Стал как-то неуверенно объяснять отец. Погоди-ка, ты что, этого ни разу не делал? Удивленно спросил я. Э, нет, но я слышал предание в нашей семье, что так делали наши предки, стал оправдываться он. Не волнуйся, я знаю, что надо делать, успокаивающе сказал наставник у меня в голове. Я тут же успокоился и перешел в призрачный мир. Местность вокруг сразу же изменилась. Лес исчез. Осталась только выжженная равнина. Множество разнообразных духов-элементов летали вокруг, однако ничего похожего на душу призрачного медвежонка я тут не увидел. — И что дальше? — недоуменно спросил я, оглядываясь вокруг. — Теперь нужно перейти на следующий уровень мира духов. Стал объяснять наставник, его призрачная фигура с длинным боевым посохом стала чертить сложную пентаграмму на ровном участке земли. Думаешь, мои предки умели перемещаться между слоями мира духов? С сомнением спросил я. Скорее всего, у них были свои методы использования этого талисмана. Эта вещь довольно загадочная, признал наставник. Если даже для него эта вещь осталась. Непознанный до конца, значит, она могла скрывать в себе еще много тайн. Следующий слой оказался еще более мрачным. В небе теперь было черное солнце, которое едва освещало все вокруг. Тысячи теней наблюдали за нами, и было очень трудно понять, где они прятались. Только неясные тени то и дело мелькали вдалеке. Призрачная фигура наставника, разгоняющая своим свечением тьму, Быстро схватила одну из теней и протянула ее в мою сторону. «Вот твой медвежонок, заключи с ним договор», — сказал он, держа в руках сгусток тьмы. Схватив одной рукой амулет, второй прикоснулся к пойманной тени. Тут же я почувствовал контакт. Испуганная одинокая душа сжалась от моего прикосновения. Я постарался передать ему свои чувства и эмоции, спокойствие, тепло и безопасность, любовь и сочувствие. Душа медвежонка затрепетала, а потом потянулась в мою сторону. В этот момент установилась наша связь. Теперь я стал чувствовать эмоции своего питомца, как и он мои. Таким образом мы стали одной семьей. Это было родство наших душ, которые теперь были связаны. Закончив наши дела в этом мрачном мире, мы тут же вернулись назад. — У тебя получилось? — заинтересованно спросил отец. — Да, можешь его отпустить, — сказал я отцу, сосредоточив свое внимание на своем новом косолапом друге. — И на что это похоже? — спросил отец, отпуская пойманного им медвежонка и убирая свою силу, сковавшую его. Это как если бы у тебя появился брат-близнец, которого ты чувствуешь как часть себя, постарался я привести подходящий пример. Хорошо за ним присматривай. Потерять брата намного болезненнее, чем даже потерять друга, — грустно заметил отец. Медвежонок доверчиво подошел ко мне и стал осторожно тереться о мои ноги, наслаждаясь близостью. Не удержавшись, я поклонился к нему и нежно погладил его по плоской голове. Его черная шерсть оказалась жесткой, как проволока, но мне все же удалось не процарапать ладонь. — Идем со мной. Я уверен, в караване мы сможем найти тебе что-то вкусненькое, — доверительно сказал я медвежонку. На что он одобрительно заревел и уморительно закивал. — Думаю, стоит дать ему имя, — предложил отец с улыбкой наблюдая за нашей вознёй. «Как насчёт тень?» — предложил я, смотря на удивительный окрас моего медвежонка. «Хорошее имя», — согласился отец. Время стоянки нашего каравана подходило к концу, так что мы поспешили обратно. Единственное, меня глодало то, что мне так и не удалось проверить мои новые силы, как воина первой ступени. Наше возвращение устроило настоящий переполох, все очень удивились моему новому питомцу. Но после того, как поняли, что он стал ручным, стали на перебой пичкать его вкусностями. Тень очень быстро адаптировался и стал пользоваться своим положением, уже и самостоятельно выпрашивая угощения, обходя лагерь по несколько раз. Чем вызывало еще больше улыбок и смеха за свою находчивость? Порядок навел, как всегда, хозяин каравана. Накричав на всех, он заставил этот бродячий цирк превратиться обратно в организованный караван. Тень, которому тоже досталось от разъяренного караванщика, спрятался за мной и обиженно сипел в его сторону. По-быстрому помыв медвежонка из ведра и быстро просушив его с помощью своего атрибута, засунул эту тушу в свой фургон, и, как всегда, накормил своего питомца свежим мясом. Объявшийся тень довольно растянулся на полу между скамьями и тут же заснул под мерное покачивание фургона, забавно засопев. «Похоже, в этом путешествии у меня появился еще один верный друг. Думаю, моим невестам он точно понравится, как бы они его ни заласкали до смерти после нашего возвращения».